Глава тринадцатая. Лия благополучно вернулась домой и вместе с мамой собрала небольшой чемодан. Она думала, что мама поедет с ней, но нет. Утром родительница усадила её в такси, выдала инструкции и помахала ручкой. «Прости, дочь, путёвка одна. Ты уже большая, а у меня работа». Крепко обняв маму, чтобы скрыть набежавшие слёзы, Девушка села в машину и некоторое время печально наблюдала за тем, как мимо пролетают дома её района. Потом автомобиль выбрался за город, и тоска отступила. В конце концов, это всего лишь санаторий. Она отдохнёт, выспится, порисует. Вот рисовать очень хотелось. По дороге попадались интересные виды, крупные камни, искривлённые сосны, какие-то домики и мостики просящейся на бумагу. Она приедет, устроится и обязательно нарисует. До санатория пришлось ехать больше двух часов. Так что Лия в итоге задремала и вышла из машины помятая и напуганная. Однако водитель ей спокойно кивнул, вынул из багажника чемодан и проводил до стойки администратора. Там ровным тоном сообщил, что пассажирка не разговаривает и подождал, пока у Лии возьмут документы, оформят ее в нужный корпус. И только убедившись, что медсестра повела девушку за собой, таксист ушёл. Это было странно, но Лию уже нагрузили текущими заботами, так что она упустила этот момент из виду. Водитель же, выйдя на улицу, сразу взялся за телефон. «Да, Марк Генрихович, довёз, проследил. Номер люкс, как вы просили». Выслушав новые распоряжения, мужчина сел в машину и поехал обратно. К странностям своего нанимателя он давно привык. Подумаешь, увезти немую девчонку в санаторий и проследить, чтобы её приняли по высшему разряду. Пустяки. Но интересно, что это за девчонка? Правда, ему платят не за любопытство. Так что... Машина свернула на дорогу к посёлку, и мотор ровно загудел, отмеряя километры. Между тем Лия была поражена корпусом, в который её привели. Она ожидала что-то скромное, из разряда бедненько, но чистенькая. А её вели по красиво отделанному коридору, застеленному ковровой дорожкой. Неярко сияли светильники. На стенах расположились распечатанные на фактурной бумаге фотографии дикой природы. Красивые двери с номерками напоминали гостиничные. Ведь у каждой двери стояла тумба. «Вот ваш номер». Медсестра остановилась у двери в самом конце коридора. Тихое место. Она вынула ключ с номерком, ловко открыла дверь и помогла Лии вкатить чемодан, нагруженный этюдником. Девушка огляделась и признала, что ей нравится просторная квадратная комната с тремя окнами. Тут стояли довольно большой стол, диван, пара кресел, зеркальный шкаф, тумба с телевизором и вешалка для одежды у входа. Слева вдоль стены тянулись тумбы-столы и шкафчики над ними. Что-то вроде кухонной зоны с микроволновкой, чайником, маленьким холодильником и даже баром. Если бы Лия могла говорить, она бы спросила, «Где кровать?». Но медсестра её опередила, подошла к двери, спрятанной за кухонными шкафчиками, и открыла её. «Тут спальня. Вы пока устраиваетесь, я отнесу ваши бумаги главврачу и вернусь за вами, когда он распишет процедуры». Пока ошеломлённая девушка разглядывала кровать королевского размера, медсестра ушла. Лия недоверчиво прислушалась к тишине. Город, в котором она жила, всегда шумел. А тут ей словно ваты в уши наложили. Она даже специально щёлкнула замком чемодана, помогая себе выбраться из непривычного состояния. А потом и вовсе тихонечко включила музыку на телефоне и занялась, наконец, вещами. В первую очередь и тюдник, и краски. Одежда подождёт. Её привычные футболки, рубашки, худи. Она взяла в санатории маскировочную часть гардероба. Прекрасно полежат в чемодане, задвинутом в шкаф. А она пока порисует. Хотя бы тот камень, что встретился им на перекрёстке. Лия успела его щёлкнуть на телефон, пока пережидали поворот парочки фур. «Тут лучше всего подойдёт акварель. А где тут ванная?» Мельком изумившись мелкой бирюзовой плитке, девушка набрала воды в обрезанную бутылку и погрузилась в творчество. Так увлеклась, что не услышала стука в дверь. Вошла уже знакомая медсестра. Оказывается, главврач уже всё подписал. Все назначения будут завтра, а пока обед и сон час. И обязательно поспать. Вечером наши старички устраивают танцы, так что весь корпус ходуном ходит. А вам отдыхать надо. Павел Иванович даже лечебный сон рекомендовал. Лиев скинула ресницы. «Павел Иванович? Её доктор? Он тоже здесь?» «А, нет, он же карту для неё заполнял». «Ну, сон так сон. Главное, чтобы без кошмаров». Кормили тут в столовой, но на столах стояли подставочки с номерами комнат. «У всех назначения разные», — пояснила медсестра. Поэтому вы не смотрите, что кто-то котлетки жуёт, а кто-то свёклу. Столы разные. Вот ваше место. Для вас всегда будут накрывать здесь». Лия покивала и села. Тут же подъехала тележка с кастрюльками, и женщина лет тридцати спросила. «Суп с лапшой? Борщ? Уха?» Лия поёжилась и выбрала борщ, показав два пальца. Женщина отнеслась к её ситуации дружелюбно и с пониманием. «Борщ?» «Понятно. Вот, держите. Горяченький. Приятного аппетита!» Горячий суп со сметаной и хлебом успокоил. Потом привезли второе блюдо, предложив ментай с пюре или котлету с макаронами. Запивалось всё компотом из сухофруктов. Лия вдруг припомнила себя в детском саду, и потому ела и пила, жмурясь от удовольствия. До своей комнаты она дошла с трудом. И, к собственному удивлению, сразу уснула, раскинувшись на широкой кровати. Спала сладко, но проснулась от стука в дверь. Полдник. Стакан сока и булочка вдохновили на подвиги. Камень на эскизе начал наливаться плотностью, деревья цветом. И девушка погрузилась в работу до самого ужина. Что там давали? Она даже внимания не обратила. Спешила вернуться к этюднику. Однако примерно через час после трапезы внизу закудели басы. Показалось, что старое здание подпрыгнуло и завибрировало. Кажется, начались те самые стариковские танцы.